Часть вторая. «Что?» Адлет замер, прекратив поиски. Он что-то услышал. Он не знал, что именно, но это явно было важным. «В чём дело, от к о н Он не слушал её, закрыв руками уши и прислушиваясь к тому звуку. Среди воплей солдат-трупов слышалось что-то ещё. «Песня?» Прошептал Адлет. «Песня, которую пели на фестивале в его разрушенной деревне. Он слышал её лишь миг, не смог разобрать слова, но он был уверен, что это та песня». Без колебаний а д л е т побежал изо всех сил на звук. р а й н одержался за горло. Стоны всё ещё срывались с губ, но когда он зажимал трахею сверху, звук получался выше, а когда зажимал ниже, то и звук становился тише. Райан вообще не пытался так петь. Конечно, он понимал, что это мало похоже на песню. Тем не менее, р а й а продолжал петь. р а й а помнил день, когда а д л е т не мог понять, как петь, и р а й а схватил Адлета за горло и помог ему... а д л е т может, и не научился бы петь, если бы не вмешательство р а й н а г е р о и вы меня слышите?» Он не мог говорить и п о д э т им сигнал. Он мог только петь. С каждым шагом звук было слышно всё лучше, и вскоре а д л е т был уверен, что это песня из его деревни. Даже сквозь тонны солдат он слышал знакомую мелодию. а д л е т абсолютно забыл на м и к о товарищах, о Маджине, даже о чёрном пустоцвете. «Где?» – прошептал он. Пел явно солдат, что знал о козыре Дгунея, этот человек был из его деревни. И Адлет бежал, голос вел его, и вскоре он заметил солдата, держащегося за горло. «Я бы не нашел его без песни!» Подумал Адлет, понимая, что у солдата не было правой руки. «Это ты?» – спросил Адлет, шагнув ближе и воскликнул. «Это ты!» Адлет рухнул на колени и коснулся тела солдата. Температура падала, и без помощи он мог умереть из-за серьезных ран. Рука, держащаяся за горло, разжалась. «Ролония, сюда! Скорей! Скорей!» – кричал Адлет. Ролония поспешила к нему. «Держись! Помощь здесь! Держись!» Казалось, что солдат уже их не слышит, его глаза смотрели в пустоту. Адлет кричал, но он уже не хотел знать секрет Гунея. Адлет так долго верил, что никого из своей деревни не увидит, но теперь он был рядом с одним из жителей, он чувствовал радость. «Но кто он?» – задумался Адлет, глядя на лицо – Солдат был ю н о м почти одного возраста с Адлитом, но в его деревне не было никого такого возраста. Больше не было. «Не может быть!» ь о т к у н с дороги!» Ролония примчалась и оттолкнула Адлиту в сторону с е ф р и д о м солдатом-трупом. Она запечатала место, где была оторвана его правая рука, а потом приложила ладонь к земле, п р о п и т а н н о й его кровью. Своей способностью она собрала кровь и сделала из неё шар, после чего вернула в тело солдата». Она укусила паразита на его шее и парализовала его. После этого она осторожно вытащила его из тела солдата. «Поверить не могу. Он выжил?» Думал Адлет, следя за её действиями. Адлет коснулся спутанных длинных волос солдата. Он убрал их и увидел шрам на лбу. Он не забыл бы этот шрам ни за что. Из-за Адлета у р а й н а появился этот шрам. «Ты выжил, р а й н а Адлет упал на колени. Всё это время он хотел снова его увидеть. Всё это время он хотел поблагодарить его за спасение, он хотел извиниться за то, что сбежать смог только он. «Этого не может быть, Райна! Это невозможно!» Адлет сидел, а в нём бушевал ураган эмоций. Ханс подошёл к нему, за миг он понял, что случилось по поведению Адлета. «Похоже, мы нашли паренька из твоей деревни!» Адлет ничего не сказал, ответил Ролония. «Не знаю, спасём ли мы его, он потратил много сил». Она продолжала вытаскивать щупальца паразита, пока не вытащила всего. «Райна, ты выжил! Это я, Адлет!» Адлет пытался разбудить Райну, но тот не отзывался. Ролуния положила ладонь ему на грудь и принялась исцелять его. Но, казалось, одного исцеления не хватит. «Адлет, успокойся, нья! Из-за тебя нервничает р о л о н и я Адлет взял себя в руки и ждал, пока р о л у н я закончит. «Помоги ему, пожалуйста!» – молил Адлет. «Он мой единственный друг!» Словно в ответ на мольбу Адлета рот Райан раскрылся. «Го!» Он замолчал. Из горла вырывались хрипы. Он не мог ничего произнести. и о т к о н воды!» Адлет кивнул, взял фляжку и вылил воду в рот р а й н ы Фляжка опустила, и р а й н а попробовал заговорить. «Герои шести цветов! Слушайте! Гоняй! р а й н а это я! Ты понимаешь? Это Адлет!» Адлет склонился над р а й н о й Но его остановил Ханс. «Сначала выслушаем его нья, потом будешь радоваться». Ханс был прав. р а й н а должен рассказать им о секретном оружии д Гунея. Сначала должен говорить он. «Храм судьбы был построен. У святой одного цветка ведь сила была украдена. Храм!» Релони изо всех сил исцеляла рану, но Адлет видел по её лицу, что всё плохо. Адлет навострел уши и слушал слова Райана. У святой одного цветка украли силу. Святой инструмент, чёрный пустоцвет, был создан. Адли т р а л о н и и Ханс хором сглотнули. Они хотели узнать о чёрном пустоцвете, а Райан узнал о нём. а д л и т хотел спросить, как он узнал об этом, но не было времени. Святая одного цветка, оставшаяся сила, чёрный пустоцвет поглотит, чтобы уничтожить Маджан. Сила управлять судьбой, сила защищать и сила разрушать. Чёрный пустоцвет поглотил всю силу, уничтожит метки. Рыв текла изо рта р а й н а но они не успели отреагировать, как р а й н а продолжил. «Убейте чёрного пустоцвета, пока он не поглотил все силы!» «Убить? О чём ты, р а й н а Спросил Адлет, но р а й н а его не слышал. л г е р о и долина пролитых слёз. Чем ближе...» Черный пост от в е т станов и т сильней. я с перед тем, как убивать Маджина, Обейте черный пост от в е т рано или поздно, приблизиться к героям, а если не сможет, то не поглотет силы меток. Адлет видел, что силы покидают тело Раины. р л о е не прекращал исцелять его, но было поздно. Он хотел закричать, чтобы Райна перестал говорить, но знал, что не может этого сделать. Райна говорил о том, что повлиет на судьбу мира. Он отдал жизнь за это. «Чёрный пустоцвет!» Голос р а й н а становился всё тише, они склонились ближе, едва не касаясь ушами его рта. «Чёрный пустоцвет!» Они с л у ш а л и дальнейшие слова р а й н ы и Адлет побелел. Глаза Ролони и Ханса расширились, они потрясённо переглянулись. ь р а й н а это правда? Но что всё это значит?» Сердце Адлета колотилось, зубы стучали, он не мог поверить в услышанное, Адлет встряхнул р а й н у но стоило коснуться его кожи, как Адлет понял, что силы покинули т е л о р а й н а «Не умирай! Ты не можешь умереть, р а й н а Проснись! Открой глаза!» Эролония сжала зубы и продолжила исцеление. Она уже истратила силы, а этого не хватало. Он должен был узнать больше о том, что только что услышал, но понимал, что важнее помочь р а й н е Он должен вернуть его и п р и в е с т и домой. р а й н а выглядел спокойным, словно н х о т е л сказать... «Больше мне здесь делать нечего». «Разве так можно?» – думал Адлет. «Он все это время был жив, он так долго боролся, он хотел увидеть меня снова, и теперь все так закончится? В следующий раз я научу т е б я как использовать меч, и ты удивишься, узнав, каким сильным я стал!» – сказал другу Адлет. Глаза р а й н а открылись, он посмотрел на Адлета. Он рассказал героям о черном пустоцвете. Он не смог рассказать им всего, но и этого должно хватить. Хотя он смог это сделать, он не чувствовал радости. Он чувствовал облегчение, что теперь он сможет уснуть. Его тело было изломано, он сильно устал. Но перед тем, как уснуть, р а й н а вспомнил а друге. и «Эй, всё как ты и сказал, а д л е т Я был героем. Я помог героям шести цветов, я спас их от опасности. Теперь они уничтожат чёрный пустоцвет. Они доберутся до долины пролетых слёз, уничтожат Маджина и спасут мир. Без меня они не смогли бы». «Может, только я во всём мире был способен на такое?» Думал Райана, и в груди его теплилось чувство, что он достиг цели. Но он медленно погружился в сон, а кто-то встряхнул Райана. Тот не мог понять, что говорит парень, но он явно обращался к нему. р а й н а медленно открыл глаза и посмотрел ему в лицо. о это забавно», — подумал р а й н а «Эй, ты похож на моего друга», — сказал Райана, — Его глаза медленно закрылись. ь р а й н а Застыв, Адлет склонился над телом друга. р а л у н и убрала руку с груди р а й н ы Она уже ничего не могла поделать. Адлет потрясённо смотрел на труп р а й н ы «Он был твоим другом, о т к о н Адлет слабо кивнул. «Прости, о т к о н я не смогла его спасти!» Прошептала она. «Мы хотели узнать о чёрном пустоцвете, услышали нечто абсурдное, не -я. «Но если это правда, то у нас большие проблемы», — сказал Ханс. Ролония не могла об этом думать. К сожалению, что она не смогла спасти, клокотала в её груди, вырвавшись слезами. Она хотела спасти солдат-трупов, хотя бы одного, ведь тогда а д л е т был бы вместе с кем-то из его деревни. «Я прошла столько не ради такого. Если бы я действовала быстрее, была бы осторожней наблюдательней, то смогла бы спасти Райну». Ролония ещё больше жалела своей глупости, Всем сердцем она извинялась перед солдатами р а й н о й извинялась снова и снова. «Простите, что не смогла вас спасти!» «Ролония, и чем помогут слёзы?» – спросил а д л е т Ролония поспешила вытереть слёзы. «Но ты была права, Ролония. Только ты и была права. Мы все хотели оставить солдат, и мне стыдно, что я ничего не понял». л о т к о н «Спасибо, Ролония. Я очень рад, что ты с нами!» Ролония опустила голову, слушать эти слова было больно, Она знала, что он подавляет, так желание заплакать. р а й н а умер, и теперь он остался один. а д л и т вдруг выхватил меч и обратился к умершему Рейде. «Прости, р а й н а я не смог тебя спасти, но ты боролся не зря, так что... Мы будем сражаться вместе!» Адлид срезал прядь волос р а й н а и спрятал в одном из кисетов на поясе. «Не бойся, Ролония, я уже не один. Теперь я всегда буду с р а й н о й Адлид встал и повернулся к Ролонии и Хансу. «Идёмте!» «Нужно встретиться с остальными. Хотеть плакать нормально?» – сказал Ханс. «К счастью, Кьяма не видно. Если у меня есть время плакать, я потрачу его на борьбу. Ради р а й н ы я уничтожу Маджина и спасу мир, ведь я сильнейший человек в мире». а т л е т отвернулся от них и пошёл, но вдруг замер. «Нет, погодите». а т л е т схватился за ближайшее дерево и прижёлся к стволу лицом. Он беззвучно плакал, глядя на его скорчившийся силуэт р а л о н и я думала... Я буду рядом с тобой, сколько смогу, и я буду подбодривать и поддерживать тебя. Я не смогу сделать ничего важного, смогу лишь перестать причинять неудобства. Но я клянусь, что буду стараться. Даже если ты самый сильный в мире, один ты не выживешь. Я не хочу, чтобы ты плакал. Я защищу тебя.